Или ты просыпаешься утром рано и даже не просыпаешься, а тебя будет. А тебе лет немного, ты учишься каком классе в шестом. Нет, э, ты все-таки сам просыпаешься э, минут за пять до того, как тебя обычно должны будить. Вот за пять минут до этого времени. И так проснулся, что как бы и не проснулся, и спишь, и не спишь, и лежишь в темноте и прислушиваешься к тому, что происходит. В квартире, если что, родители давно уже проснулись и ходят там по коридору, а потом на кухне, хлопают дверью холодильника, открывают воду, шумят, что-то, звякают посуда. И включают радио, и радио, этот звук радио, утренний, такой ужасный. И ты думаешь, они что-то там занимаются? Может быть, может, они сегодня забудут тебя разбудить в школу? Потому что если они забыли, то есть тебя взятки гладкие, это же им нужно, чтобы ты ходил. Тебе это как-то не особенно. Нет, слышишь, не забыли, идут тебя будить. Вот они идут. И пока они не дошли, ты успеваешь приготовить свое самое-самое жалкое лицо, чтобы они взглянули на это лицо и, и убедились что ты ангел, и тебя будить нельзя. Но они зашли. и Даже не посмотрели на лицо, и на крылья за спиной не посмотрели, которые так вот уложены за спиной крылышки. Включили свет и ушли. И вот этот свет электрический сразу же. Он наваливается сразу. И проникает даже сквозь веки. И, и лежать так невозможно. И ты полежал секунд 10, открыл глаза, и все сразу навалилось вот это вот, вот эти обои отчетливо. Вот этот шкаф полированный и письменный стол. А еще дальше окно. И занавески не задернуты. И там за стеклом тьма. Потому что это зима. Холодно. Утро. Поэтому темно. Потому что зима. Утро. И там за окном холодно. И там где-то еще в темноте школа. И до ближайших каникул еще очень далеко, потому что последние недавно закончились. И хочется так сказать, мамочка, милая, можно я выключу свет и в темноте оденусь? Или, ой, мам, давай э, проверим температуру, а то что-то как-то... Или, ой, мамочка, я же совсем забыл, у нас же сегодня первых двух уроков-то нету. Ничего не скажешь, ничего, так и пойдешь. умываться и будешь проходить мимо кухни, где сидит бабушка, пьет чай и захочется сказать ей, вот просто подойти и сказать, бабушка, милая, пожалуйста, не пей так громко чай, а то я же могу сейчас умереть от этих вот звуков. И бабушке ты ничего не скажешь. Зайдешь в ванную комнату, а там все блестит, Откроешь воду и будешь стоять и вот так вот дергать эту струю из стороны в сторону. Ну что, чтобы они слышали, что ты там что-то с водой делаешь. А потом пойдешь одеваться, натянешь одну штанину, потом вторую. Будешь натягивать и не успел дотянуть, так и замер какой-то странной позе. Замер и сидишь. И, и как бы тебе неплохо, нехорошо, даже мыслей никаких нет. Ну как бы нет у тебя, и все. Вот оставили бы в покое вот так. Вот так бы и сидел бы навсегда. Вот это бы и было бы, слава богу. И так посидел чуть-чуть, но кто-то крикнул с кухней. Ну-ка быстро! И ты быстренько-быстренько-быстренько оделся. Пришел на кухню, съел бутерброд, запил-то сладким остывающим чаем и пошел обуваться в прихожую. Обулся, надел пальто, взял портфель, сменку и пошел вниз по лестнице. И спускаешься, и вот уже дверь подъезда, тугая пружина, ты открываешь дверь, а оттуда совсем другие звуки, утренние вот эти звуки автобусов, ну где-то там отдаленного в отдаленного стороне проспекта, Дворники скребут снег. Все это проникает сразу в голову, минуя уши, сразу в мозг. И ты стоишь, а впереди темно, очертания деревьев. Где-то там в темноте школа. И еще ты знаешь, что впереди четыре года учиться. И ты постоял на пороге, как космонавт. Постоял, постоял и шагнул. Какой смысл было во всем этом думать? О том, что маме что-то сказать или бабушке что-то сказать? Ты никому ничего не говорил. Вот зачем это было все придумывать? Ты же так и ходил 10 лет. И зачем говорить это так? И зачем кому-то объяснять, что ты не пьяный? Вот я и сейчас не, не могу понять причины, по которой я все это говорю и рассказываю. Нет, причину я ощущаю и очень остро. И она вот такая причина, О, вот такая она ощущается очень-очень объемно. Ну, там где-то внутри. Но стоит ее высказать, вот, ну, что значит, ну, высказать, вынуть ее и, и, и высказать. И как только она высказана, она сразу раз уже и не причина. Или если 10 причин назвать, то все они вместе не причина. И каждая в отдельности тоже не причина. Так что я про причины больше ни слова говорить не буду. Про причины больше обещаю. Потому что про причины и так скучно говорить, а тут еще и непонятно. Я просто хочу рассказать про человека, которого нет. Он был, а его не стало. При этом то, что его не стало, никто не заметил, только я. Но когда я говорю про этого человека, я всегда говорю – это я сказал, или я сделал, или мне было плохо. И я про этого человека все помню, но я также отчетливо понимаю, что это был не я, это был другой человек, и у этого человека нет больше шансов появиться, и не дай бог.